Глава тридцатая Конечно, с той секунды мысли о бедной девочке не покидали моей головы. Вмиг лишиться всего самого дорогого и оказаться в чужом доме. Мне было так жаль крошку, которой судьба оказалась столь жестока. Почему за ней ухаживает Фаола? Здесь же есть семейный врач. Может, потому что малышке стало лучше? судя по всему, даже появился аппетит. «Довольно!» — рявкнул Мор. Я подскочила на месте, едва не подавившись чем-то удивительно вкусным. Впрочем, так и не поняла, что это было за блюдо, поскольку бездумно поглощала все, что было на тарелке. А сейчас изумленно смотрела на инспектора, не понимая, что его так разозлило. Впрочем, мужчина уже выглядел спокойным, как и раньше. Отложив приборы, Он промокнул губы салфеткой и поднялся. «Идемте». «Куда?» Насторожилась и с сожалением посмотрела на тарелку. «Я еще не наелась». «Вы глотаете не жуя», — обвинил граф. «Это потому, что я голодная». Сунула в рот еще кусочек рулета с нежнейшим паштетом. М -м, как вкусно!» «Впервые вы ощутили вкус блюда», — продолжал настаивать Мор. а все потому, что ваши мысли витают в другом месте. Вот туда мы и идем, а трапезу продолжим позже». Он нетерпеливо потянул меня за локоть, и я поспешно ухватила последний кусочек на вилку, уточняя за миг до того, как положила его себе в рот. «И куда мы так спешим?» «В спальню». От изумления я подавилась и, закашлившись, потянулась к бокалу, осушив его залпом, сообразила, что внутри была вовсе не вода, зато смогла нормально дышать. Поставив опустевший бокал, повернулась к мужчине и четко произнесла «Наша договоренность не включает приятные бонусы в спальне». «Они приятные?» Вдруг улыбнулся Мор, но улыбка тут же растаяла. «Госпожа Тернер, мне жаль рушить ваши радужные фантазии». Я собираюсь проводить вас не в свою спальню, а в детскую. Вы же беспокоитесь о галере, верно? Я мог бы сказать, что с девочкой все в порядке, но вас это не убедит, поэтому хочу показать наглядно. — Так ведите же скорее! — обрадовала я его. Следовало за ним, размышляя уже не о ребенке, а о мужчине. На самом деле мне было достаточно слов инспектора. Интересно, что я действительно... Поверила бы, и стала еще любопытнее, почему Мор так странно повел себя. Внешность Ханны его привлекала, в этом не было сомнений, поэтому я не удивилась приглашению на ужин и была готова к флирту. Как минимум, потому так сильно изумилась появлению ребенка, а потом еще и второго. Выходит, инспектор, пригласив меня к себе, не собирался соблазнять, Неужели на самом деле хотела лишь накормить и показать дело отца Ханны? Тогда это вряд ли можно было назвать симпатией. Элиза просчиталась, намекая дочери на возможность замужества. За Тедришкина жизнь! Вам настолько сильно жаль меня? спросила напрямик, буравя злым взглядом спину мужчины. Он замедлил шаг. И на миг оглянулся. Я заметила, как по губам Мора скользнула довольная усмешка до того, как он снова отвернулся и проговорил. «Прошу прощения за ваши несбывшиеся надежды». «Что?» — остановилась я. «Поспешите». Не сбавляя темпа, холодно добавил мужчина. «Дети скоро уснут». Я шумно выдохнула, решив поднять эту тему чуть позже, а пока перешла на бег, ведь Мор уже открыл дверь и ждал, что я войду. Детской он назвал комнату размером с малый спортивный зал в школе, куда меня стабильно вызывали каждую неделю, поскольку юные спортсмены умудрялись откручивать воду в душе вместе с кранами. Первое, что бросилось в глаза – большая кровать, на которой лежала худенькая пятилетняя малышка. Фаола сидела рядом и, держа на коленях большую книгу, читала сказку, Тихим заунывным голосом, не обратив ни малейшего внимания на наше вторжение, граф жестом пригласил меня подойти, и я тихонечко приблизилась к кровати. Смотрелась в бледное лицо девочки, заметила, как подрагивали густые ресницы, и подумала, что Галира уже спит, но стоило Фаоле закончить предложение и аккуратно закрыть книгу, как она распахнула глаза. А дальше? Завтра. — серьезно ответила девочка и показала на часы. — Скажи, сколько сейчас времени? Девочка приподнялась и, всматриваясь в циферблат, беззвучно пошевелила бледными губами, загибая пальцы, явно что-то высчитывала в уме, а потом улыбнулась. — Девять вечера. — Время спать! — чопорно кивнула старшая и поднялась, обратив внимание на нас. — Вы пришли пожелать нам спокойной ночи? — Верно. Улыбнулась ей, присела на краешек кровати, обратилась к младшей. «Мое имя Ханна. Как ты себя чувствуешь? Ты поела?» Малышка натянула одеяло на голову и затихла. «Она стесняется», — пояснила Фаула. «Отвечу я, госпожа. Пациентка чувствует себя гораздо лучше. Господин Велинг считает, что она поднимется с постели через неделю. Но я не согласна. Думаю, встанет со дня на день». «Благодарю, госпожа-целительница», — улыбнулась я. Она немного покраснела, но тут же сухо кивнула и отвернулась, перебирая склянки с зельями, что стояли на тумбочке. Я сдержала улыбку и сделала вид, что не заметила довольного смущения девочки, поднялась и попрощалась с детьми. «Добрых снов! Надеюсь, еще увидимся!» направилась к двери, отмечая невероятное количество игрушек и шкафов с нарядами. Похоже, что господин Мор изрядно баловал Фаолу, осыпая подарками, но она не выросла капризным изнеженным ребенком, как Леора. «Теперь, когда вы успокоились, можно вернуться к трапезе», — заметил Мор. «Благодарю», — возразила я, — «но я уже сыта. Покажите, пожалуйста, материалы дела». — Пойдемте в мой кабинет, — указал на лестницу граф. Он на втором этаже. Сердце забилось чаще, и не потому, что мы с инспектором останемся наедине. Наконец-то я узнаю, почему арестовали мужчин семьи Тернеров.